Глава восьмая. Блин, сколько же у нас всякого барахла. Стоя посреди уже расширенного склада, и смотря на вот эти вот горы необычайно крутого и абсолютно бесполезного мусора, у меня на лице сама собой кривая усмешка нарисовалась. Столько добра после войны с рыцарями осталось, что я в полной мере осознал причину, почему в моем мире были крестовые походы и почему поход хрен знает куда и продолжительностью в несколько полных лет был колоссально популярным и прибыльным делом. Один набег на нас оставил под воротами такой дорогущий хабар? Вот только если он дорогой, и другие люди маму родную за него продадут, нам он просто нахрен не нужен. Одних доспехов было почти сотня, если вычесть совсем уж искореженные и непригодные для использования экземпляры. Любой феодал бы удавился за такую ценность. А мы просто собрали все это барахло, и построили очень живописную инсталляцию прямо в ущелье. Вот ржака будет, если люди туда доберутся. Хотел бы я тогда видеть их рожа. Ладно, смех смехом, но все это едва ли половина от награбленного. Когда мы закончили войну и вышли из ущелья, люди так запаниковали, что все тут же в кашу смешалось. Кони, люди. Много говна мы оттуда награбили, в общем. Пройдясь по трещащему от натуги складу, Я собрал несколько маленьких мешочков, вышел на улицу и высыпал содержимое на землю прямо перед собой. Каждый мешочек был достаточно тяжелым, и открытие каждого из них сопровождалось очень характерным металлическим лязгом. Открыв каждый из них, я оказался перед целой кучей рассыпанных на земле монет. Деньги этого мира достаточно интересные. Они большие и тяжелые. Размер монеток одинаковый и вес примерно один и тот же, хотя цвет немного разный. Даже если формы и вес местные ремесленники научились поддерживать на более-менее приемлемом уровне, с количеством примесей в металле у них имеются явные проблемы. Зачерпнув рукой целую горсть этих монет, я подбросил их в воздух и глупо улыбнулся, позволяя себе пару мгновений поиграть в чахнущего над златом идиота. Забавно, что у меня много денег, но тратить их абсолютно не на что. Да и черт возьми, мы же гоблины. На кой хрен нам нужны деньги? Особенно, если это деньги не наши. На каждой монетке был изображен символ королевства людей. Достаточно странный, нужно сказать. С первого взгляда мне показалось, что это два кусочка детского пазла, которые идеально подходят друг к другу по фактуре, но между ними все еще есть небольшое расстояние. Как будто два кусочка одного целого находятся совсем близко, но не могут объединиться из-за какой-то непреодолимой силы. Интересный герб, но довольно странный. «Эй!» Подняв голову, я увидел своего праздно шатающегося друга, и у меня тут же еще одна тупая идея родилась. «Играть в идиотов веселее, если ты не один». Засунув в рот два пальца, я громко свистнул и привлек внимание смышленого, а затем ткнул пальцем в горсть рассыпанных монет. «У меня есть идея», — сказал я. «Хочу сделать кое-что прикольное, тупое и абсолютно ненужное. Ты в деле?» «Еще как?» Тут же оскалился тот и почти в припрыжку подлетел ко мне. «Я знал, что могу на него положиться. «Ха -ха. Тогда слушай», — засмеялся я, собрав в кучу все рассыпанные по земле золотые монеты. Пусть на общем фоне их было всего пару штук. Довольный гоблин, схватил трофейный походный котелок и тут же оттащил его на горящий в городе костер, поставил на огонь и высыпал туда все украденное у людей золото. Так, а вот это вот мне подойдет. Наблюдая, как мой ухмыляющийся сообщник кошеварит у костра, помешивая ложкой плавящейся на костре золото, я вытащил со склада одно свеженькое полено и отрезал от него два круглых диска. Постарался сделать их как можно ровнее. Чтобы на месте спила они идеально прилегали друг к другу, а затем взял маленький ножик и стал над этими дисками изгаляться. Прикольная получится монетка. Ковыряясь ножиком в деревянном диске, я сделал углубление и стал выводить наш собственный герб. Нахрен нам человеческие деньги, мы свои сделаем красивее и ярче. Вместо нелепого пазла красивое стройненькое тело, одна рука за голову. Игривый взгляд и гоблинские ушки. Красота. Мастер я такой себе. Но вроде как должно выйти довольно эротишненько Для гоблинов. А на другой стороне сделаем небольшую надпись по контуру монетки «Ничто не истина, все дозволено». Очень емкая фраза, сказанная очень интересным человеком. Первая ее часть указывает на зыбкость догматов социума, проистекающих из позабытых традиций, суеверий, привычек и общественного мнения. Вторая, в свою очередь, означает полное принятие ответственности за свои действия и собственную судьбу. Вот только для гоблинов это слишком сложно. На монетке изображена порнуха, и сделана она гоблинами для гоблинов. Для слабого ума эта фраза звучит как оголтелый призыв к анархии. Прикольно. «Мне нравится наша монетка». Закончив возиться с формочкой для выпекания, которая очень смахивала на вафельницу, я кивнул смышленому. Надев на руки свои деревянные рукавицы, он схватил котелок и подошел ко мне, вывернув все его содержимое в сделанную мной форму. Расплавленное золото зашипело, и так как его было достаточно много, стало растекаться по форме и даже капать на землю. «Да и плевать!» Захлопнув вафельницу, я прижал ее сверху, и мы оба выждали некоторое время, давая возможность этой штуке затвердеть. Возбужденный гоблин радовался как ребенок, создающий новую игрушку своими руками. Да и я тоже, если задуматься, на несколько мгновений вспомнил, как был ребенком. Когда-то в детстве мы вот также с друзьями плавили собранный свинец и делали из него разное бесполезное барахло. Деревянная форма раскололась от моего удара, и я достал из груда деревянной трухи ровную золотую монету. Немного больше, чем людские аналоги, и значительно чище. Эта штука больше походила на медаль. Большую, яркую и красивую. Медаль, на которой какие-то извращенцы изобразили голую гоблиншу. Заглянув в котелок, я увидел, что там на дне много всякого говна плавает. Неудивительно, что людские монеты были такими мутными, там действительно огромное множество примесей было. Сотни лет эволюции металлургии. Пошли вы нахрен. Два гоблина уделали вас за пару минут. Ну как? Созданную нами игрушку я передал смышленному, а тот поигрался с ней несколько секунд и глупо посмотрел на меня. «А что дальше?» Спросил он, почти сжигая меня своим полным ожиданием взглядом. Ничего. Хихикнул я и пожал плечами. «Мы потратили несколько часов, чтобы сделать эту никому не нужную ерунду. Ты рад?» «Это...» Бедняга едва не поперхнулся и на пару секунд просто завис. «Она никого не убивает!» В этот раз тем, кто завис, был уже я. Неловко почесав затылок, я глупо ухмыльнулся. «Не убивает!» Кивнул я, забрав у монетку, и демонстративно поиграв ей в своей руке, перекатывая между пальцами. «Вообще», — добавил я, когда монетка в третий раз перескочила через указательный палец, «есть кое-что, что эта штука может сделать». Сказав это, я сжал руку в кулак и положил монетку поверх большого пальца, а затем под пылким взглядом смышленого резким движением подбросил ее к небу. Раздался легкий звон — а я выбросил руку вперед и поймал подброшенную монету, положив ее на запястье свободной руки, показав ожидающему гоблину полученный результат. «Смотри!» — ухмыльнулся я, показав лежащую у меня на руке монетку. «Она упала картинкой вверх. Значит, счастливая. Думаю, эта монетка принесет нам с тобой большую удачу». «Ясно!» — хихикнул тот. А я даже заметил, что его взгляд на сделанную нами игрушку немного... Изменился. Атаман! Проклятье! Едва я подумал, что мне теперь снова нечем заняться, и на тебе! Никогда еще такие крики ничего хорошего не приносили. Одна из девочек-разведчиц, бежала по лагерю, разыскивая меня, и я тоже привлек ее внимание, дожидаясь, пока она приблизится. «Вонючего украли! тут же выпалила она, а мы с моим другом просто шокированно в землю вросли. В смысле? выдохнул я не совсем понимая, что происходит. «Люди!» — быстро ответила та, пытаясь отдышаться. «Вонючего украли! На тех вкусных штуках увезли!» «На лошадях? Хрень какая-то!» «Атаман!» — ухмыльнулся смышленый и весело посмотрел на золотую монетку в моей руке. «Удача! Люди вонючего украли?» «Ты дурак, что ли?» — выругался я, а затем почти сразу до меня наконец дошло. Резко развернувшись, я зарал так громко, что сполошил весь лагерь. «Свистать всех наверх! Тревога! Гоповатый вооружай бригаду! Шустрая, сделай телегу! Вонючего украли!» Весь гоблинский город тут же забурлил, как муравейник. Сбудораженные, маявшиеся от скуки гоблины тут же залезли в свои доспехи, похватали автоматы и столпились на площади. Шустрая пригнала свою карету, и больше двадцати туловищ Набилась внутрь этого автомобиля, как шпроты. Деревянные стволы и шальные головы вылезли из дыр в кузове этого автобуса, и под громкий воинственный гогот вся телега ощетинилась, как морской еж, и сорвалась с места. Вылетела из городских ворот, прыгая на кочках, и одним чудом не теряя облепивших ее гоблинов, понеслась в погоню за людьми.